Глава восемьдесят вторая. Обман с принцем. Два. История Тераэта. Тераэт положил руки на талию Джанель, чтобы она не убежала. Не то, чтобы он мог остановить ее, но это напомнило ей, что стоит остаться на месте. Бегство лишь привлекло бы лишнее внимание, и окружающие могли бы задаться вопросом, зачем Ване пытаются скрыться. — Все будет хорошо, — прошептал Тераэт. На самом деле это делает нашу работу намного проще. Джанель взглянула на него. — С чего ты взял, что это так? — Оглянись вокруг, любовь моя, — сказал он, ухмыльнувшись. — Оглянись вокруг. Потому что теперь все взгляды были прикованы к покрытому серебром трону из зеленого дерева и прикованы намного сильнее, чем раньше. Поскольку король Келанис весьма редко появлялся на подобных мероприятиях, все обсуждали лишь его и недоумевали, Почему он решил присутствовать на празднестве этой ночью? И имеет ли это какое-то отношение к появлению хайреэль И действительно ли хайреэль вновь появилась? Как это могло случиться, если все знали, что она умерла? То, о чем все шептались наедине, стало основной темой разговоров. И поскольку все глаза были устремлены на киланиса эти же глаза не разглядывали Тароэта или Джанель. — Так что будем делать? — Танцевать, — сказал он. — Есть. Наслаждаться жизнью. Остаемся позади всех и ждем подходящего момента, чтобы ускользнуть. Музыка заиграла снова, и он взял ее за руку. — Могу я научить тебя этому танцу? — Джанель рассмеялась. — Да, спасибо. Все шло хорошо. Никто не узнал ни Тараэта, ни Джанель. Никто не поднял тревоги. И в конце концов король Келанис попрощался и удалился. Королева Мияна не закончила танцевать и к нему не присоединилась, что вполне устраивало Тараэта. Ему нужно было, чтобы король Келанис остался один. Когда пришло время, Джанель закатила красиво поставленную истерику, которая сводилась к крику «Не могу поверить, что ты со мной это сделал!» и выскочила из бального зала. Тараэт удостоился множества сочувственных взглядов. Но никто, казалось, не счел особенно странным то, что он последовал за ней, даже если для этого пришлось направиться в королевское крыло дворца. Когда он «наконец» догнал Джанель, она уже стояла возле стражников у двери в личный покой королевской семьи. Он начал было что-то говорить, но потом заметил, что охранники просто стоят и смотрят в никуда, не реагируя ни на что. Он был готов создать иллюзию, чтобы пройти мимо них, или даже, если потребуется... помочь им потерять сознание. Но они, казалось, даже не знали, что он был здесь. — Что? — Давай, — сказала Джанель, указывая на дверь. — Мое заклинание не продлится вечно. Сейчас они в оцепенении, всего на несколько минут. Когда они придут в себя, то вообще не заметят, что прошло много времени. Тараэт моргнул. — Ты зачаровала их? Ты знаешь чары? Где ты этому научилась? Под чарами могло пониматься все, что угодно, но когда это имело отношение к людям... Обычно говорилось о различной форме контроля над разумом. А контролировать разум было до безумия трудно. С другой стороны, разделение частей души Бога было бы не проще, и ей это тоже как-то удалось. Джанель пожала плечами. — Давай уже. Если тебе понадобится помощь, просигналишь, как договаривались. Я найду тебя. — Если я просигналю, найди моего отца, и вы вместе сможете найти меня. Она подмигнула ему. Тарает открыл дверь и проскользнул в комнату. Если здесь и были какие-то обереги, они либо сработали очень бесшумно, либо не сработали вовсе, но проверять было некогда. Королевские покои, как и следовало ожидать, были довольно велики, и, разумеется, здесь должны были быть люди. Слуги, солдаты, различные эксперты, которые по той или иной причине должны были быть легко доступны. Тероед, оставаясь незамеченным, бесшумно проскользнул мимо них, разыскивая одного конкретного ванная, которого он страстно хотел найти этим вечером. Заглянув в спальню киланиса столовую и одну из гостиных, Третт, наконец, нашел кое-что интересное, когда добрался до библиотеки. Он должен был понимать, что королю киланису действительно нравилась его библиотека. Вот только, что бы там ни происходило, это не имело никакого отношения к книгам. Помимо изящных книжных шкафов, изящно вырезанных столов, низких удобных стульев, Множество растений и цветов. Кто-то поставил посреди комнаты гораздо менее удобный на вид железный стул. Подлокотники кресла были снабжены кандалами, теперь расстегнутыми. Еще одни кандалы, соединенные между собой толстой цепью, валялись на полу. Тараэт наклонился и поднял оковы. Они все еще были замкнуты. Из за одного из диванов послышался шум. Он как раз разглядывал находку, когда король Келанис встал из-за дивана, отвлекшись от того, чем он там занимался. — Вы нас напугали. Мы не слышали, как вы вошли. — А-а-а... слегка покачнулся. — О, ваше величество! Он позволил себе медленную широкую улыбку. Он довольно много тренировался для того, чтобы показать, что он малость пьян. — Я думал, это одна из пален. — Их здесь нет, — нахмурился Келанис. — Возвращайся в бальный зал. Тебе не следует быть здесь. Тароэт понял, что что-то не так. Келанис не был идиотом. Он должен был позвать всех стражников, а то и сам напасть на Тароэта. Кроме того, что он там делал за диваном. Чтобы выяснить это, приходилось дальше играть в эту шараду. «Подождите!» — Тароэт бросил кандалы и заковылял к королю. «Я хотел... Я почти уверен... Там что-то... Расскажешь завтра?» — приказал король. «Мы очень заняты». да и что мы делаем это весело трет обошел диван сбоку и увидел на полу в луже крови труп короля киланиса у которого отсутствовал значительный кусок черепа на мгновение воцарилась тишина всего на долю секунды достаточно чтобы трет увидел это и понял что все пошло ужасно неправильно затем коготь атаковала